Персидские мотивы Я спросил сегодня у меня лы, Что дает за полтумана по рублю, Как сказать мне для прекрасной Лалы По-персидски нежное «люблю»? Я спросил сегодня у меня лы, Легче ветра, тишиванских струй, Как назвать мне для прекрасной Лалы Слово ласковое «поцелуй»? И еще спросил я у менялы, в сердце робость глубже притая, «Как сказать мне для прекрасной Лалы, как сказать ей, что она моя?» И ответила мне меняла кратко, «О любви в словах не говорят, О любви вздыхают лишь украдкой, Да глаза, как яхонты, горят».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 На тело рубаха, но и этого мало. Один идиот манжеты наделал, И груди стал заливать крахмал. Под старость похватится, Женщина мажется, Мужчина по Мюллеру мельницей машется, Но поздно морщинами множится кожица, Любовь подсветет, подсветет, И скукожится.